«Виктор. Поймал?» — сказал Кирилл, выпуская нас из тени. «Это именно он перехватил меня в воздухе и не позволил упасть, а еще перенес в какой-то огромный зал, где сейчас собралось несколько десятков человек. И все они смотрели на меня». Кирилл не придумал ничего лучшего, чем переместиться прямо в тень, падающую от эмблемы корпуса миротворцев. И тень эта находилась в центре помещения. Вокруг нас стояли столы, на которых имелись таблички с именами представителей сильнейших мировых государств. Здесь царил настоящий хаос, и, судя по всему, большинство из находящихся в зале людей были внеранговыми одаренными. Некоторые даже еще не пришли в себя после исцеления, но мне было достаточно увидеть всего несколько лиц, чтобы понять, мы попали. «Вы все обязаны жизнью этому человеку!» – оглушив меня, выкрикнул Кирилл а потом он просто вытолкал меня вперед, а сам скрылся в тени. Григорий Константинович нахмурился, явно недовольный выходкой внука, а вот император Всеволод и Александр Артурович выглядели довольными. Также здесь присутствовали еще три императора и Пак Ту-Юнг. Кианг выбрал идеальный момент. Одним ударом он мог убрать сильнейших мировых игроков. «Господа!» «Прошу всех успокоиться», — привлекая присутствующих в зале к порядку, произнес Пакту Юнг. После слов Кирилла началась настоящая вакханалия. Вроде здесь и собрались главы сильнейших государств, а вели они себя сейчас хуже базарных бабок. Хорошо еще хватило мозгов не тянуться к силе. Единственным островком спокойствия в этом хаосе был глава корпуса. Все его внимание было приковано ко мне, и я прекрасно понимал, что его интересует судьба источника. Показал ему, что все отлично, после чего Пак Туюнг Юнг облегченно улыбнулся и выпустил свою силу. В этот момент я отчетливо ощутил, что он установил связь с источником, причем сделал это через меня. Я в любой момент мог перерезать ему этот канал силы словно теперь я управлял источником и мог распоряжаться его ресурсами. Довольно странное чувство. «Господа, не вынуждайте меня идти на крайние меры. Уверен, что такими методами мы ничего не добьемся. Вернитесь на свои места и давайте вместе попробуем понять, что произошло». Сила главы корпуса уже охватила все помещение. Но он лишь слегка давил на присутствующих, давая им понять, что стоит прислушаться к его словам. Хоть взаимные обвинения и выкрики не закончились, но все же какого-никакого порядка Пакту Юнгу удалось добиться. «Думаю, что князь Велисов сможет нам объяснить, что произошло», первым заговорил император Всеволод. «А я ведь только что спас ему жизнь, и сразу же вот такая подстава. Все же люди очень неблагодарные создания». Я снова стал центром всеобщего внимания. «Давай, малец, поведай нам, что же произошло, и какого черта все говорят, что именно ты нас спас!» заговорил Джордж VII. Все присутствующие присоединились к вопросу императора Западной империи. Я видел, что Пак Ту Юнг хочет поскорее свалить отсюда, чтобы расспросить меня о том, что произошло с Источником, почему его сила так изменилась, и задать еще кучу вопросов. Это все я ощутил через соединяющий нас энергетический канал. Очень странное чувство, словно сидишь у человека в голове и видишь смутные образы его мыслей. Но разбираться с этим сейчас не было времени. Присутствующие ждали, что я им скажу. Люди, находящиеся на территории корпуса миротворцев, были отравлены сильнейшим ядом. Всех, кого можно было спасти, я спас, но даже моих сил оказалось недостаточно, и погибло непростительно много ни в чем не повинных людей. И виноват в этих смертях всего один человек. Тан, Человек, который уничтожил ставку командования Западной империи. Тот, кто охотится за мной. В этот момент мир моргнул. И я оказался посреди расколотого неба по другому назвать то что предстало передо мной было нельзя небеса раскололись на тысячи осколков между этими осколками виднелась непроглядная тьма, готовая в любой момент поглотить все на своем пути но пока тьма не могла этого сделать, что то сдерживало ее. я начал оглядываться и увидел черную гору, что пронзила собой небеса именно она и расколола его и не позволяла тьме поглотить все вокруг это был «Мой океан познания!» Он был в отвратительном состоянии. Я не понимал, почему до сих пор он не схлопнулся. Почему я все еще могу касаться силы и даже стал гораздо сильнее, чем был? Все время, что я занимался с Сантер отбивал атаки невидимого врага, и, судя по тому, что я вижу, далось ему это чрезвычайно сложно. Я попытался найти владыку Сантера, но не мог уловить даже намека на его присутствие. Что же с ним стало? Смог он выжить или нет? Гадать можно было сколько угодно, но сейчас необходимо было приводить мой духовный мир в порядок. Сила Иста все еще была у меня, и первым делом я начал насыщать ей окружающее меня пространство, собирая осколки в единое целое, пытаться закрыть все трещины, и изгоняя тьму. С каждой секундой, проведенной здесь, начинало приходить осознание того, что произошло. И это было совершенно нереально. Океан познания был ничем иным, как моим первым источником, той самой силой, что делала меня одаренным, и сейчас этот источник был расколот. Его раскололо столкновение двух чудовищных сил, двух звездных владык. Полного уничтожения удалось избежать лишь благодаря тому, что эти монстры в нашем мире были весьма ослаблены, а сражение в моем океане познания ослабило их еще сильнее. Сейчас мой духовный мир существовал лишь благодаря второму источнику и уже накопленной в нем энергии. Источник удерживал осколки своего старшего товарища, подпитывая их энергией. Без этого все уже давно бы исчезло. Энергии во втором источнике оставалось совсем мало, поэтому я и оказался здесь. Он решил рискнуть и перенаправить часть ресурсов на мой призыв. И сейчас я уже знал, что нужно делать, как помочь и восстановить целостность первого источника. Гораздо сложнее было помочь второму источнику. Слишком много энергии он отдал на сохранение океана познания и практически стал с ним одним целым. Можно сказать, что источники слились, превратившись в нечто большее, вот только во что именно я не мог сказать. Возможно, мне сможет помочь с этим Сантер, когда я найду его. В том, что он умер, я сильно сомневался. Здесь была лишь его малая часть, что осталось приглядывать за мной, и сейчас, обладая всей мощью Иста, я прекрасно понимал, насколько слабым был этот отголосок силы Сантера. Сам владыка Сантер силой не уступал мне, получившему силу Иста, а это означало, что я тоже стал звездным владыкой. Осознание этого обрушилось на меня, словно лавина. «Прости, но по-другому я не мог тебе помочь. Ты стал моим папой, Виктор. Я не хотел принуждать тебя к этому». Почувствовав, что происходит со мной, начал оправдываться Ист. И я даже не знал, что ему ответить. Что сказать ребенку, который просто хотел помочь? Хотел семье и друзей, хотел сражаться за все это. С каждой уничтоженной нитью связь между нами становится крепче. Я даже не осознавая, что делаю, привязался к тебе, Виктор. Ты не будешь ругаться на меня. Ругаться? Да ты сделал меня самым сильным человеком на планете. И из-за этого я должен на тебя ругаться. Я должен быть тебе благодарен. И очень рад, что ты выбрал именно меня, что я стал тем, кому ты смог довериться. Правда? Ты первый, кто смог увидеть меня таким, какой я есть. Первый, кто по-настоящему смог со мной заговорить, кто понял меня. До твоего появления я был очень одинок. С самого рождения я был один, и тут появился ты. А вот и первый прокол Иста. Только что говорил, что совершенно случайно привязал меня к себе. А сейчас практически прямым текстом сказал, что сделал это умышленно. Хотя какая мне разница? С чего я должен возмущаться или обижаться? Я должен быть благодарен Исту. Он поставил меня на один уровень с владыкой Сантером, которому я обещал, что помогу, а Обещание обещания свои необходимо выполнять. Вот только разберусь с восстановлением собственного источника и ликвидацией Кианга и сразу же займусь проблемой Сантера. Если я стал звездным владыкой, то должен буду найти столь сильного человека достаточно легко. Только осталось разобраться в том, что я сейчас могу. Какие возможности открылись мне, как звездному владыке? «Можно я буду называть тебя папой?» — спросил меня Ист.